Наконец, в жаркую погоду на нашу площадку выливали воду целыми ведрами. Вроде бы мы гоняем пыль, надо было эту пыль прибить, а то, мол, дышать нечем. Из-за воды, перемешанной с пылью, мяч становился облепленным грязью за десять секунд, и играть им было ужасно неприятно. Перемазанные и обозленные мы прекращали игру, садились возле асфальта на бордюрчик, выломанный во многих местах, и ждали, пока мяч обсохнет. Ждать приходилось долго. — Ну что мне им, стекла бить, что ли? — тоскливо говорил Колупаев. — Должен быть какой-то выход! — горячо восклицал Сурен. Фамилию Сурен была Футбольная и Штоян. В родном Ереване у Сурена остались бабушка, дедушка, куча двоюродных братьев, сестер, а также друзья от детства. Сурен регулярно уезжал к ним на каникулы и болел поэтому за арарат. Это было золотое время армянского футбола, начало 70-х годов. Арарат выигрывал, ну, буквально у всех. Они в чьи в то время даже и говорить не приходилось. Эти плелись в хвосте, в то время как Арарат был на самой штане с вершины, и оттуда гордо посматривал на остальных. Нападающий Леон и Штоян был гордостью армянского народа. «Он тебе кто родственник?» — хмуро спрашивал Клупаев. «Родственник?» Гордо отвечал Сурен. — У отца спроси. — Родственник, не родственник, все равно ты уж в Москве живешь, — угрюмо говорил Колупаев. — Болей из «Спартак». Не хочешь «Спартак» болеть из «Динамо», не хочешь «Динамо» болеть за «Торпедо», но в крайнем случае за «ЦСКА» я за Рарад болею. Тихо вздыхал суран Ничего не могу с собой поделать. А ты попробуй. Ввязывал с хромой. «Ты однажды включи телек, сосредоточься, а потом повторяй про себя. Спартак, Спартак, Спартак, но Арарат ведь все равно выиграет!» Горячо восклицал Суран, и наступала хмурая пауза. Все знали, что Кулупаев во время хмурой паузы борет с собой. Им очень хочется дать Сурану пинка, но он борется с собой. Он признает его право болеть за свою команду. «Ладно, болей, раз хочется». Говорил Клупаев вздыхая, — только ты со мной об этом не разговаривай. Вот ты с ним разговаривай. И он кивал в мою сторону. Вдохновлен на его рекомендации, Сурен часто и много разговаривал со мной о футболе. Бразилия — это нападение, — говорил он, настойчиво подняв палец. Италия — это защита. Германия — это быстрый переход от защиты к нападению. СССР — это хорошая физическая подготовка. Особенно украинских футболистов. Но это не главное. Главное — это техника. Бразилия — это фантастическая техника. Италия — это уверенная техника и грамотная тактика. Германия — это техника, игровая дисциплина и воля к победе. СССР — это упорство. Вот смотри. Сурен для наглядности ставил мяч передо мной на землю и делал замедленные шаманские движения. Смысл, как я частенько не понимал. Вот Джаэль Зиньо, коронный финт, раз-раз, и защитник за спиной. Понял? Не понял, говорил я искренне, хотя мне не хотелось огорчать Сурена. Ладно, потом поймешь. Пеле, фантастический прием мяча на грудь. Ты видел, Пеле? Видел, неуверенно говорил я. А ты знаешь, сколько раз Пере делать вот? — Так! — Сурен довольно ловко начинал чеканить мяч, легонько подкручивая стопой и подбрасывая коленкой попеременно. После десятого раза мяч обычно падал. «Ну, — Но сколько? — Ну, сто. — неуверенно отвечал я. — Двести, триста, четыреста, тысячу раз. Сурен замолкал, затаив дыхание и глядя на меня блестящими карими глазами, расширенными от священного ужаса. Его ссор был так велик, что он долго не мог говорить и крутил в воздухе руками. — Ты понимаешь, — спрашивал он меня, — что это значит? Пеле придает мячу такие вращательные движения, что мяч словно прилипает к его ногам. Это король футбола, это король королей. После недолгой паузы Сурен снова переходил к нам. — Лева, — говорил он убедительным голосом, — Ты должен часами работать повышая свое мастерство. Понимаешь, часами, иначе все напрасно. — Сурен, — просил я его, — давай поиграем. — Давай, — соглашался он неохотно. — Играл Сурен плохо. — хорошо, но мало. В детстве мама перекормила Сурен каким-то витаминами, и теперь по комплекциям больше подходила тяжелая атлетика. Но он страстно любил футбол и верил, что тренировки сделают свое дело.